Глава 4. Команда обустраивалась на нашей новой базе, а я пытался найти новый способ навредить имперцам. Пока ничего в голову не приходило, кроме очередной атаки на алтарь. Недалеко от границы нашей зоны находился один из жертвенников, которые использовали намного интенсивнее, чем малые, уничтоженные нами ранее. И Синий подсказал мне, как это сделать просто. На этой базе хранились дальнобойные ракетные установки радиусом действия более 200 километров. Ну и, естественно, автоматические. Использовать своих людей в качестве расчёта такой установки превращать их в смертников. Мы просто вывезем их по частям, смонтируем в укромном месте, прикроем всеми ранее использованными автоматами, зенитными минами, автопулемётами, противотанковыми средствами. Хотя это для успокоения совести. Против наших постановок танки еще ни разу не использовали. Засыплем все подходы разнообразными минами. Да, конечно, используем ракеты не только против алтаря. Они у нас накроют все достойное внимания в радиусе своего действия. А это несколько складов, в том числе и пара оружейных, пара производственных, гарнизоны, взлетно-посадочные полосы атмосферной авиации. И сообщим о нашей идее командованию. Пусть знают о наших планах и координируются с нами. Может, у них есть другие идеи. Других идей у руководства не было. Ракеты малой дальности они уже использовали. Не знал, что 200 километров – это малая дальность. Можем творить, что хотим. Кстати, по нашему старому схрону нанесли удар с орбиты. Применять серьезное оружие не стали. Но ударили кинетическими снарядами большой массы. В радиусе пяти километров всё перепахано. Все подземные сооружения схлопнулись. Вовремя вы оттуда убрались, ребята. Да, а ведь я хотел плюнуть на это предупреждение и остаться там. Повезло, не поверил своей лени. Действительно, лень хорошего не подскажет. После решения нанести удар ракетами, мы снова стали грузчиками и извозчиками. В заволоченное место, где нет ничего интересного, но земля там хорошо прикрыта елями, кустами и деревьями, мы, как трудолюбивые муравьи, таскали часть ракетных установок, сами ракеты и всякие средства прикрытия. И за дня в день, перевозя грузы на своих байках, мы создавали стартовую позицию для нашего оружия. Мы возились, монтируя в грязи и снегу стартовые установки, минируя позиции вокруг них. Скорее всего, наши мины не понадобятся. Конгиреты уже поняли, что приближаться к нашим игрушкам опасно. Но стоит это сделать. На всякий случай. Вдруг командир имперцев решит послать их разобраться, что и как мы использовали в этот раз. В самом конце зимы, когда день стал увеличиваться, все было готово. Мы собрались в кают-компании и приготовились наблюдать за тем, как наши ракеты устроят конкретам очередную большую гадость. Это мягко говоря. В 11 утра, когда хмурый зимний день был в самом разгаре, стартовала первая серия ракет. Они, опираясь на огненные хвосты, взлетели на 200-300 метров и начали отклоняться от вертикали, расходясь каждая к своей цели. За первой партией пошла вторая, затем третья. Ракетные установки выплёвывали очередную партию каждые 30 секунд. Эти ракеты подавались из ленты, как пулемётные патроны. Каждой ленте по 50 патронов. При таком темпе стрельбы под конец очереди сами установки перегревались и выходили из строя. Но нас это не особо интересовало. Однозначно, расходный материал. Мы, полюбовавшись на старты ракет, приключились на обзор со спутниковой системы. «Было интересно, что будет происходить с целями. К сожалению, по спутниковой связи мы не могли получить такой объем видеоинформации. Она не только на нас работает. Но компьютер создавал довольно реалистичную симуляцию событий. Ракеты рвались на позициях имперских частей, их пытались сбить конгресские комплексы ПВО-ПРО. Но такую мелочь не могли. Слишком маленькие и юркие цели». хотя враги выпускали противоракеты целыми пачками. Боюсь, что расход их зенитных комплексов на поражение одной нашей ракеты по стоимости раз в десять перекрывал стоимость нашего оружия. За полчаса вся наша атака закончилась. Все ракеты ушли к своим целям и поразили их. На арт-складах продолжали рваться боеприпасы, горели склады с продовольствием, амундированием и какие-то гражданские, которые мы внесли в число целей для порядка. Вдруг на них тоже есть что-то полезное для конгеретов? Демили, руины военных городков и поселений колонистов. Разворчили мы своими ракетами и более трёх десятков алтарей, часть из которых находилась под охраной. Картины радовали глаз. Ну что... «Мы хорошо поработали за последние три недели, и сегодня собрали достойный урожай. В радиусе двухсот километров от нашей ракетной позиции, если и остались живые имперцы, то исключительной случайности. Можем гордиться собой и отдыхать. Неделю-полторы отдыха мы заслужили. Сини, особая благодарность. Без твоих расчетов мы бы не обошлись». Сини тихо пробормотал «Спасибо». Он продолжал меняться. К чему это приведёт в дальнейшем, и сам не могу представить. Я совсем не специалист по компьютерам, и уж тем более по искусственному интеллекту. Но я рад, что он с нами. Значительно удобнее и быстрее работать с помощником, который тебя хорошо понимает. В приподнятом настроении пошёл заниматься фехтованием. Если это можно так сказать, в трансформе. Действительно, сила у моей шкуры просто исключительная. Можно рельсы гнуть, скорость тоже. Но вот координация движений слабое место. Специально провел сканирование всего тела в боевой модификации. Действительно, или сила, или координация движений. Особенность строения опорно-двигательного аппарата и крепления мышц и сухожилий к костям и суставам. Если что, с этим и можно сделать, только путем перекраивания трансформы, то есть. Вдумчивым, последовательным изменением образа своей боевой шкуры, который возникает подсознательно в моем мозгу при желании трансформироваться. Процесс долгий, тяжелый и непонятно, стоит ли этим заниматься. Может остановиться на силовой модели, несмотря на то, что я всегда стремился быть не самым сильным, а самым эффективным? Нужно думать, по возможности советоваться со своими ночными учителями. И с синим. который, владея огромным объёмом информации, способен смоделировать течение схватки с гипотетическими противниками и дать свои советы. Хотя, как моделировать, если этих гипотетических противников я могу только предположить? Откуда мне знать, с кем придётся сражаться в будущем? Вот ведь не было полноценной трансформы, страдал от того, что её у меня нет, в гвардию не берут. Получил трансформу благодаря доброму дядюшке Черепу. Снова страдаю. Та ли она, что мне нужно? Как её улучшить? Ведь самое гадское, в гвардии уже не хочу. События здесь, эта война сильно меня изменили. Не думаю, что мне понравится просто тянуть лямку от компании до компании в гвардейских частях. И тем более в теховских. Почувствовав вкус борьбы с врагом, когда я сам планирую свои действия, сам принимаю решения и сам отвечаю за них, мне будет трудно отказаться от этого. Это сложно. Сейчас, например, снова придется думать над новой операцией, где и как нанести новый удар по врагу. Но я сам выбираю время и место удара. В отличие от тех, кого командование отправило захватить плацдарм в стороне от главного удара. Приказала держаться до конца. Подкрепление скоро будет. Но даже не планировала это подкрепление посылать. Так как главный удар пойдет с другого направления. А это была просто демонстрация. Для того, чтобы ввести противника в заблуждение. Как боец, я понимаю правоту таких решений. Кем-то приходится жертвовать. Иногда жертвовать в темную. Но быть среди этих жертв... Благодарю, сами сами, без меня. Похоже дед точно спрогнозировал мое будущее, куда я решу двигаться. Не думаю, что он ожидал, что я попаду в столь юном возрасте на такую тотальную войну, войну на уничтожение, которое быстро выбьет из меня дурь. А с другой стороны, пришел бы я к такому решению на пару лет или пять позже. Что бы изменилось, Завершив свою тренировку в трансформе, я решил не покидать спортзал и поработать с мячом. Перестраиваться было сложно. Постоянно мозг пытался заставить тело работать в рубящей манере вместо привычной тактики. Мозг конфликтовал с рефлексами. Как в трансформе, так и в обычном теле. Нужно менять её нафиг, пока не сошёл с ума. Или не стоит. «Буду ждать ночи и просить о помощи своих наставников личей». Доведя себя до полного изнеможения, сходил в душ и отправился спать, надеясь на встречу с ними. Но в этот раз никто мои сны не посетил. Ужасно дурацкий способ связи. Ложиться спать в надежде, что они выйдут на контакт. Нужно ставить перед ними вопрос, как связываться с ними более надёжно. Хотя тут я как-то неправомочно пытаюсь выдвигать им свои претензии». Я для них пока ничего не сделал, кроме расплывчатой борьбы с врагом потомков, которой я и так бы занимался без них. Скорее нужно говорить о том, что я могу сделать, чтобы у нас появилась, наконец, более приемлемая коммуникация. Вот так и сделаю при следующем контакте.